А мне кажется, что он слишком манерен. Позер, я бы сказала. Красивости чересчур. Значит, я тоже такой, потому что мне именно это в нем и нравится. Будто я сам все написал. Но разве не великолепно? Застонал я от сна дурного и проснулся тяжко скорбя. Снилось мне, ты любишь другого. И что он... Обидел тебя. Впрочем, если не нравится, брошу. Расскажи еще что-нибудь о себе. Как ты жила? Что интересного с тобой случалось? Подтянутый, как кайзеровский офицер, официант, облаченный к тому же волею общепитовского начальства в черную пару с серебряными лампасами и витыми шнурами на плечах, то и дело возникал у столика. Что-то убирал, добавлял переставлял, очевидно, должным образом сориентированный метродотелем. Его подчеркнутая предупредительность наглядно подтверждала роль материальных стимулов в сфере обслуживания, но раздражала Воронцова, потому что все время прерывала нить разговора. Наташа говорила тихо и грустно. «Я ведь тоже вспоминала тебя. Не часто». Она старалась быть искренней когда мне тоже бывало плохо. Очень мы были глупые тогда, вздохнула она. Кто глупый, а кто и нет, подумал Воронцов. Она словно уловила его мысль. Не думай обо мне слишком плохо. Ты тоже виноват. Ты был не в меру деликатен тогда, а надо было вести себя решительней, вот как сегодня. И никуда бы я от тебя не делась. «Чудо, как здорово!» Воронцов с трудом сдержал улыбку. «Посмертный инструктаж, можно сказать». Он прикрыл ладонью ее, лежащую на столе, руку. «Оставим это. Все было правильно, наверное. Пойдем лучше потанцуем». Когда они вернулись, места их были заняты. Парень лет около тридцати, поразительно похожий одновременно на артистов Ланового и Тихонова, когда они были в соответствующем возрасте, сидел на Наташином стуле и рисовал ручкой ножа узоры на крахмальной скатерти, а другой человек годами ближе к пятидесяти. Толстый, носатый, с неухоженной сидеющей бородой, но в безупречном синем костюме опирался локтем о стол и с радушной улыбкой смотрел на приближающегося Воронцова. у дмитрия Захолодели пальцы рук, и он отчетливо ощутил тяжесть беретты во внутреннем кармане пиджака. «В чем дело?» — спросил он как можно вежливее у старшего. Тот с готовностью поднялся, старорежимно шаркнул ножкой. «Простите великодушно, что позволил нарушить ваше уединение, но, если позволите, буквально на пару слов, дело совершенно неотложное». Он сделал жест рукой, его спутник тоже подскочил, согнулся в талии, пропуская Наташу на ее место и пересел на стул Воронцова. «Мой товарищ пока займет вашу даму, а вас я попросил бы отойти в сторонку, хотя бы на лестницу или в курительную». Дмитрий поймал недоуменный взгляд Наташи, кивнул ей небрежно успокаивающе. «Я сейчас, Натали. В холле...» Неожиданный собеседник указал на кожаный диван в углу. «Итак?» — поинтересовался Воронцов, извлекая из протянутой ему пачки длинную черную сигарету с серебряным ободком. А перед глазами вдруг всплыла сцена фильма из «Непповской жизни». Стрельба в ресторанном зале, визг женщин, звон стекол, прыжок в окно и отчаянный бег по крышам. Увы, не те времена, не тот этаж, и вообще тут другой случай, судя по всему».